Глава двадцать 25. Я смотрела на ярко горящий огонь, потрясённая тем, что сама же и наделала. Послышались охи сидявшие в холле людей. "О, боже", воскликнула я, посмотрев в сторону стойки. "Боюсь я, я принесу что-нибудь убрать". Вскинулся партия и куда-то мчался. Оставалось только надеяться, что молодой человек помнит. Горящий на масле огонь не тушит водой. Я снова перевела взгляд на устроенный мной пожар. Масло уже выгорело, а на мраморном полу огню распространяться особо некуда. Карточные игроки это, вероятно, тоже поняли и вернулись к игре. Воровато оглянувшись, я прошла за стойку и осмотрела ряды с ключами. До возвращения партии у меня было всего несколько секунд. Комната Руперта находилась этажом выше моей. Если память не изменяет, на знанию упоминался номер 211. Глазами я поискала ключ. Полиция могла конфисковать все ключи от этого номера, но нет, вот он. Я схватила его, сунула в карман и быстро вышла из-за стойки. Через пару секунд вернулся парень с ведром песка и начал посыпать уже догорающий огонь. Ради бога, простите меня, вполне искренне извинилась я. Я, конечно, рассчитывала, что огонь не распространится, но до конца уверена не была. Хоть чуточку подумав, я бы этого не сделала. Не хотелось бы пополнять список своих прегрешений поджогом. «Все в порядке, отозвался портье, правда, заметно бледный. Вы не поранились, миссис Сеймс? Нет, нет, все хорошо. Я могу что-то сделать? Нет, я позову человека убрать стекло. Вы уверены, что с вами все хорошо? Простите меня, пожалуйста, повторила я. Я просто хотела подняться к себе, и вот, по-моему, у меня был фонарь. Портье открыл ящик, порывшись в нем, достал фонарик и, включив его, протянул мне с явным облегчением, что обеспечил меня светом, не содержащим ни огня, ни горючих жидкостей. Я пошла к лестнице, и задумавшись под тяжким грузом ключа, который давил на совесть и оттопыривал Карман, чуть было не напоролась на Джила и Оливию. Они спускались и за негромким разговором не видели меня. Когда мы столкнулись, они смущенно остановились на нижних ступенях. Привет, Эй, Мари, сказал Джил. Я помогал Оливии сойти вниз. В тусклом свете лампы, которую держал Джилл, Оливия казалась бледной и изнурённой. На ней был джемпер с длинными рукавами, прикрывавшими повязки на запястьях, судя по всему. Она старалась не смотреть мне в глаза. "Простите, что помешала", улыбнулась я. "Ты вовсе не помешала", ответил Джилл, но как-то странно. Я только не смогла определить, в чем странность. Как вы, Оливия, спросила я. Хорошо, неохотно промямлила та. Как не мечтал я поскорее попасть в комнату Руперта, мне показалось, что сейчас удачный момент перемолвиться с мисс Хендерсон наедине, прежде чем мы все снова набьемся в гостиную. «Джилл, не будешь возражать, если я поговорю с Оливией? жил как-то подозрительно, очень напряженно посмотрел на меня, помялся, лишь потом кивнул и, передав лампу Оливии, оставил нас. Повисло тяжелое молчание. Лучше всего в данной ситуации было двинуть на пролом. Оливия: "Простите, если вопрос покажется вам дерзким, в общем-то он такой и есть. Вы дарили Руперту золотую зажигалку?" Оливия пристально посмотрела на меня, на ее гладком лбу залегла складка. Не знаю, почему все думают, что ничего я ему не дарила. Руперт был мне до фонаря, хотя какое-то время мы часто виделись. Жуткий бабник, что, впрочем, всем известно. Вот и все его достоинства. Я не поняла, почему Оливия вдруг принялась все отрицать и растерялась. Тогда почему? Мой голос замер. Неприлично спрашивать у человека, почему он решил вскрыть себе вены бритвенным лезвием. Тут Оливии что-то пришло в голову, и ее холодное лицо вдруг несколько потеплело. "Так вы не знаете", сказала она. "Не знаю чего?" Вы думаете, я любила Руперта, проговорила она, сделав ударение на слове Руперт. Что-то блеснуло во взгляде, и я совершенно отчетливо поняла, о чем она говорит. Я была слепа и глупа, как последняя дурочка. Я не видела этого раньше. Вы любите Джилла?» — прошептала я. Её взгляд снова стал жестче, и она отвела глаза. Вы, наверное, думаете, что так вести себя может только полная идиотка? Всё встало на свои места. Поведение Оливии, загадочное исчезновение Джила, посетитель, который так взволновал Оливию в больнице, всё приобретало смысл. Я не могла поверить, что не догадывалась раньше, но, наверное, была слишком поглощена своими делами, чтобы обращать внимание на остальных. Это я чувствую себя идиоткой, сокрушенно призналась я. Я должна была понять, каково вам. Знаете, он сходит по вам с ума. В болезненной улыбке Оливии в глазах, в которых блеснули слёзы, Не было ни горечи, ни озлобления. Всякий раз, как произносит ваше имя, взгляд у него загорается, и было так глупо с моей стороны пытаться заставить его снова полюбить меня. А может, он никогда и не любил? Не знаю. Слышать эти слова почему-то было очень больно, и я почувствовал, что сама сейчас разревусь. Непроизвольно схватила Оливию за руку. Простите меня, милая. Знаете, я прекрасно понимаю, как это любить человека, чувство которого неоднозначны». Ваш муж, кивнула она. Теперь настал мой черед печально улыбнуться. Иногда мне кажется, он женился на мне только чтобы доказать, что это в его силах. Когда он приехал, я решила: вы все еще любите его? В ее взгляде кричала надежда, и мне стало почти стыдно. Я все так неопределенно?» Оливия кивнула. Если вы хотите, Джил пойдет за вами на край света. Но если вы решите иначе, я все равно буду ждать. И сказав это, она прошла в гостиную. Несмотря на отчаяние, прозвучавшие в ее словах, походка Оливии сохраняла ровное достоинство, и я решила, что недооценила эту девушку. Во мне говорила благодарность за то, что она завершила разговор, потому что удачный ответ в голову так и не пришел. Я знала, нельзя было принимать ухаживание Джилла, не решив все вопросы Майло. И всё-таки не могла заставить себя отказаться от него, особенно сейчас, когда вполне возможно лишилась всего остального. Я пошла по темной лестнице, на стене плясали блики света, на самом деле какая-то жуть. Свет фонарика бил недалеко, и только почти дойдя до площадки второго этажа, я поняла, что на ней кто-то стоит. Я повела фонариком и испугалась. увидев в слабом луче Майло. Добрый вечер, дорогая, шагнул он мне навстречу. Мерзкая погода, не правда ли? Меня чуть не смыло, пока я добирался с вокзала. Майло весь промок, вероятно, только что вошел в гостиницу, но широко улыбался. Треклятая гроза явно его раззадорила». У тебя есть ключи от нашего номера? Свои я забыл в каком-то кармане. Я Да, есть. К нашей комнате мы шли молча. Я думала, ты уехал в Лондон, запинаясь, произнесла я, когда мы дошли до двери. Меня так удивило его внезапное появление, что я не смогла придумать ничего умнее. Чистая правда. Ты меня не поцелуешь? Нет. Ободя его, я открыла дверь ключом. Майло прошел за мной, фонариком я нашарила масляную лампу на углу стола, зажгла ее, и неяркий желтый свет наполнил комнату. Ты сердишься, что я уехал, ничего тебе не сказав, начал Майло, сняв мокрый плащ и перебросив его через спинку стула. Но, дорогая, я торопился на поезд. Я подошла к нему вплотную. Инспектор Джонс сообщил мне, что это ты видел, джило на террасе перед убийством. Надежда смутить его этим откровением оказалась напрасна. Я забыл о железной выдержке, Майло. Ни единый мускул не дрогнул на его лице. А, он тебе все же сказал? Впрочем, я так и думал. Как ты мог видеть Жила Срупертам после обеда, если появился в гостинице только вечером? Полагаю, это инспектор тебе тоже сообщил. Майло снял пиджак и пригладил рукой мокрые волосы. Он терпеть не мог шляпы, никогда не носил их даже в дождь. И я приехал сразу вслед за тобой, заглянул сюда, а потом решил переждать в пабе. Я предпочла пока отложить вопрос, почему он поехал за мной именно в Брайтуэлл, и спросила: "Зачем ты сказал инспектору, что видел Джилла?» "Затем, что я его видел". "Ойли". Майло улыбнулся. "Ты мне не веришь?" "Майло, «Джилл не убивал Руперта. Может и не убивал?" Но я подумал, стоит упомянуть тот любопытный факт, что незадолго перед тем, как Руперта стукнули по башке и выкинули за ограду, они поссорились. Очень трудно было понять, говорит ли он правду. Инспектор Джонс очень досадовал, что ты уехал, заметила я, в тему разговора, и умолчав о том, как была взбешена и расстроена, когда он без предупреждения рванул в Лондон, Надеюсь, он простит эту маленькую вольность, когда я ему сообщу, что мне удалось выяснить. Майло явно хотел меня заинтриговать, поэтому я не проявила к затравке ни малейшего интереса, а заодно подавила желание сказать ему, как надеялась, что его арестуют. Если он и заметил мое сделанное безразличие, то не дал этого понять. Не проронив ни слова, Майло достал из шкафа чистый комплект одежды и пошел в ванную просушиться. Вздохнув, я села за стол. Столько надо обдумать, слишком много всего случилось сразу. Ключ от комнаты Руперта все еще оттягивал карман, и ужасно хотелось посетить 211 номер, но нельзя было допустить, чтобы за мной вязался Майло. Поэтому нужно найти способ от него отделаться. Что если улизнуть сейчас, пока он переодевается? Но он может отправиться искать меня вниз и тем самым привлечет внимание к тому обстоятельству, что меня нет в номере. На столе лежало второе письмо Лорелл. Поскольку больше делать было нечего, я открыла его и пробежала глазами. Я тут поспрашивала и узнала, что Руперт не расплатился с серьёзными карточными долгами, которые наделал Монте-Карло. Многие слочли его спешный отъезд признаком плебейства. Хотя, насколько я понимаю, он просто был в отчаянном положении. И еще кое-что занятное. Ты, конечно, подумаешь, что мне больше нечего делать, кроме как читать светскую хронику. Но тебе ведь известно, как я люблю нет, нет, да узнать какие-нибудь любопытные новости. Так вот, эта статья, точнее, фотография к ней меня заинтересовала. Может, Майло все таки окажется тебе полезен. Когда я прочитал эти строки, у меня появилось странное предчувствие, и я даже не сразу заглянула в конверт. Но потом все таки достала вырезку и посмотрела на изображение, как и описала Лорел заметкой желтого журнала. Судя по дате фотография сделана примерно месяц назад в Монте-Карло. Возле стола рулетки стоял Майло. Он великолепно смотрелся в смокинге, несмотря на фривольный намек, содержащийся в заголовке, Моё внимание привлекла вовсе не женщина в смелом декольте, повисшая на его руке, а человек, стоявший по другую сторону, Руперт. Я долго смотрела на фотографию. Майло утверждал, что не был знаком с Рупертом. И вот, пожалуйста, они стоят друг напротив друга. Я не могла понять, зачем Майло понадобилось врать. Если только когда я осознала смысл того, что сейчас узнала, у меня потемнело в глазах. Кирпичики загадки, составлявшие общую картину, посыпались на мою бедную голову с грохотом горной лавины. Майло был знаком с Рупертом. Руперт оставил большие долги. Майло приехал сюда до того, как произошло убийство. но никому не сообщила о приезде. Я сделала глубокий вдох и заставила себя методично собрать воедино все, что мне известно. По версии полиции Руперт Хоусс с кем-то поссорился, получил удар по голове и был сброшен со скалы. Предположительно, разговор принял нежелательное направление и ситуация накалилась. Но может все еще хуже? Может это Запланированное убийство. Майло вернулся из Монте-Карло неожиданно, намного раньше, чем собирался. Может, мой приезд в Брайтвелл просто совпал с его планами? Может, он приехал вовсе не из-за меня, а из-за Руперта? Какая незадача, что выбила пробки, сказал Майло. И я чуть не подскочила, внезапно услышав его голос. Представь, как жили наши предки, бродили в темноте при свете факелов. Почему ты не сказал мне, что был знаком с Рупертом? спросила я в надежде, что хоть этот вопрос застанет его врасплох. Я не был с ним знаком, невозмутимо ответил Майло. Встав со стула, я протянула ему фотографию. Внимательно наблюдая за реакцией, инспектор Джонс был прав. Майло первостатейный врун. Он и бровью не повел. В рулетку играет столько людей, пожал он плечами, возвращая мне вырезку. Это еще не значит, что мы были знакомы. Просто поразительное совпадение, не так ли? Я всматривалась в него, пытаясь заметить хоть намек на смущение. Вдруг Майло улыбнулся, и какая-то опасная насмешка блеснула в его глазах. "Эй, Мари, дорогая, ты полагаешь, это я убил Руперта Хоу? Это ты его убил?" Он рассмеялся. "Если бы я это сделал, неужели ты думаешь, я бы признался?" Ты как-то сказал, что можешь убить, если будет необходимо. По слухам, Руперт был весь в долгах. Да будет тебе, дорогая. Ты знаешь не хуже, чем я. У меня столько денег, что я вряд ли успею их истратить. Довольно хлипкий мотив. Но тем не менее мотив. И, вероятно, Хеммилтона тоже убил я. С огромным облегчением я вдруг поняла, что моя версия не объясняет смерть Хеммилтона. Даже если Нельсон Хеммилтон нашел на берегу какую-то улику против Майло, мы же были в шкафу до того, как И вдруг до жути ясно я вспомнила плеск воды после того, как Майло вылез из шкафа. Сам он утверждал, что вытащил голову Хеммилтона из воды, проверяя жив ли тот. Но что если все ровно наоборот? Я физически почувствовала, как кровь отлила от лица. Ты ты мог это сделать. Майло остался невозмутим. Больше всего на свете мне хотелось знать, о чем он сейчас думает. Да, в принципе, это возможно, сказал он наконец. Я не нашла, что ответить. Мы продолжали смотреть друг на друга, и молчание становилось всё тяжелее. Впервые за все время знакомства с Майло я испугалась, что осталось с ним наедине. Далеко не самое приятное чувство. Кто-то видел сегодня, что ты вернулся? Почти невольно я вдруг задумалась о том, может ли кто-то знать, что мы здесь с ним вдвоём. Нет, пока ты воровала ключи, я как раз поднимался по лестнице. Так он видел. Интересно, он догадался, зачем я это делаю. Тогда все по-прежнему убеждены, что ты в Лондоне. У меня была серьезная причина для отъезда в Лондон, но я собирался непременно вернуться на место преступления, сообщил он. И я машинально поморщилась из-за использованных им слов. "Думаю, надо спуститься", проговорила я, будто рассуждая вслух. Меня там ждут. И я пошла к выходу и тут же поняла, что Майло догадался, почему я так неестественно держусь. "Господи, Эймори!" Он шагнул ко мне, и я непроизвольно попятилась. Майло замер, И на его лице появилось совершенно незнакомое мне выражение. Не мой вопрос. Начисто лишенный обычной скучающей насмешки. Но это длилось всего долю секунды, и Майло, напустив на себя привычный безразличный холодок, спокойно произнес. "Не думал, что такое придет тебе в голову. Ты полагаешь, это я их убил, обоих?" Я мне ты не я судорожно искал ответ, но что тут можно было сказать? Я бы убил Хоу и Хеммилтона ловчее. Лишь едва уловимая резкость тона указывала на то, что Майло в бешенстве. Я никак не могла подобрать слова и чувствовала себя полной дурой, одними глазами умоляя его понять, почему во мне родилось подозрение. Я никогда и мизинцем тебя не трону. Майло, прошу тебя, я не хочу в это верить. Я вниз. Его лицо превратилось в маску, холодную, жесткую, как у мраморной статуи. — Посижу в гостиной, на случай, если понадобится тебе или полиции. И с этими словами Майло вышел, оставив меня одну. Я слушала удаляющиеся шаги, и сердце колотилось в ушах. Я не верила, что он это сделал, не могла поверить. И тем не менее складывалась цельная картина. Может, позвонить инспектору и все рассказать? Что-то во мне противилось этой мысли. Не очень красиво доносить на собственного мужа. Нужно все обдумать. Мысли пчелиным роем гудели в голове. Мой муж, человек, которого я любила, с которым прожила пять лет, оказался убийцей. И еще одно. Если так, то что же мне делать?